Глава 7. У меня у одного дежавю? Сеть выкинула нас прямо на городской стене. И что-то мне подсказывало, что это было сделано не зря. То ли выстроившиеся для атаки ровные коробочки пёсеголовых легионеров, то ли понимание, что путь от портальной точки до стен городка занял бы минимум минут 10. Но эта мысль, стоило мне посмотреть на ровные шеренги псов, тут же пропала. И все мое внимание переключилось на легионеров. Я как будто снова оказался в лютиках, настолько похожей была обстановка. Единственная местная столица была, в отличие от нашего пограничного городка, целой. Пока что. «Не только у тебя», — мрачно отозвался Самди. «Время бежит, но некоторые вещи остаются без изменений». Мастер осторожно произнес это «Может быть, командование передать вам или Александру?» «Нет», — отрезал самди. «Сейчас улажу вопрос с местной администрацией и действуй». «Есть», — по-военному отозвался Эд и с любопытством посмотрел на спешащую к нам троицу. Со стены было хорошо видно местного мэра и его помощников. В том, что высокий моложавый брюнет лет 30 занимает должность мэра, я был уверен. Слишком много золота было на его камзоле слишком много защитных артефактов, ну и последнее, слишком много спеси на надменном лице. Судя по ауре, мэр был огневиком, причем не из слабых, сила из мага так и била, в отличие от его правого спутника. Невзрачное безэмоциональное лицо совершенно не сочеталось с расшитой золотом одеждой. Руки выдавали бывалого воина, а аура, аура была серая и блеклая, будто он был неодаренным. Левый же помощник мэра напротив так и фонтанировал эмоциями – страх, возмущение, гнев. Его одежды были чуть победнее, зато не вызывали ощущения несоответствия. Ну а парик в виде сложной прически, на маникюренные ногти, искривившееся в недовольстве лицо, так и кричали о том, что этот человек привык приказывать подчиненным и юлить перед начальством. Стихия была ему под стать – вода, причем достаточно хороший ранг. Вот только от него совершенно не веяло угрозой, как будто вся его магия была направлена на придворные интриги. Значит так, Самди же, не обращая внимания ни на местное руководство, ни на марширующих легионеров, повернулся к нам. Поскольку сети наш ректор пошли на беспрецедентные меры и устроили досрочный выпуск Академии, мы с вами столкнемся с многочисленными проблемами. Кто знает, какими. «Ускорение времени», — четко отрапортовал Эд, и, заметив поощрительный кивок, Самди продолжил. «Час, проведенный в Академии, равняется 52 часам здесь, то есть двум суткам с чем-то». «Двое суток и четыре часа», — подсказал Гор. «Час здесь равен минуте, проведенной в Академии». «Так», — поощрительно кивнул Самди. «Что еще?» — ускоренный метаболизм, — бросил Макс. «Будем намного быстрее уставать, хотеть есть, спать, ну и так далее». «Эту компенсацию никак не обойти», – подхватил Эд. «Но у каждого из нас есть комплект зелий, которые способны поддерживать автономное существование». «Кроме вас с Александром», – вздохнул Гор, – «но мы поделимся». «Отставить делиться», – усмехнулся Самди. «Мы с Александром и так справимся. Что еще забыли добавить?» Признаться, я хоть и поглотил память слепка на все сто процентов, слушал ребят с интересом. Мой клон заранее решил, что заварившуюся за пределами Академии кашу буду расхлебывать я. Поэтому с головой ушел в науку, медитации и учебу. Поэтому сейчас я внимательно впитывал информацию, и не я один. Местная администрация, которая за это время успела подняться на стену, слушала студиозов с нескрываемым интересом. «Предполагаю», — осторожно протянул Эд, «что нам выгоднее будет максимально возможное время находиться на миссиях». Это прав», — кивнул Макс. «Спать, есть и отдыхать нужно здесь, чтобы не тратить на это драгоценное время Академии». «Согласен», — подтвердил Гор. «В идеале возвращаться в Академию только за пополнением расходников, медпомощью и для получения нового задания». «Все верно. Сам Ди взмахом руки остановил Эда, который хотел было что-то добавить. Но возвращаться в Академию все равно придется. Иначе компенсация разрушит наши тела, несмотря на все зелья». Темный маг внимательно посмотрел на студиозов и, не заметив возражений, довольно кивнул. «Поэтому при переходе на автономную деятельность в отрыве от группы максимальное время миссии 6 дней». «И лучше провалить задание, но вернуться в академию». «Но», — начал гор, «Никаких «но», — отрезал Самди. «Лучше вернуться живым, чем бездарно погибнуть. Уже сейчас открыто более 50 порталов, и это только начало». «Тогда чего мы ждем?» — не удержался Макс. «Когда песики подойдут поближе?» — хищно усмехнулся Самди и сделал вид, будто только сейчас заметил местную администрацию. «Приветствую, уважаемые!» Сказано это было таким тоном, что я тут же засомневался. Вряд ли стоящие перед нами чиновники заслуживают такого обращения. «Мастер Самди» с кислым выражением лица протянул центральный из встречающих. «Какая честь!» Голос мэра так и сочился ядом. «Ковальда!» — Самди смерил одаренного презрительным взглядом ваша семейка и здесь присосалась к бюджетной казне ого и здесь без них не обошлось да как ты смеешь возмутился маг немедленно убирайся из моего города темный и сопляков своих прихвати в городе есть представительство налоговой службы самди не обращая внимания скользнул взглядом по замам ковальда дми тихий вперед выступил человек в расшитом золотом камзоле «Личный порученец уважаемого Андрю». «Дмиф?» — удивился ковальда с недоумением уставившись на своего зама. «Ах ты, крыса!» «Крыса здесь ты!» — устало отмахнулся Самди. «Дмиф, у вас имеются соответствующие полномочия?» «Имеются, мастер?» — кивнул на логовик. «Вот и отлично!» — недобро усмехнулся темный маг и взмахнул рукой. А иду посвящаю!» С десяток защитных амулетов, висящих на груди Ковальда, рассыпались прахом, а сам мэр схватился за горло и захрипел. Два удара сердца, и на землю упала высохшая мумия. И если Дмиф остался невозмутим, то водник взвизгнул от страха и схватился за висящий на поясе жезл. К его сожалению, это было все, что он успел. Дмиф отреагировал даже быстрее, чем сам Ди, вырубив своего коллегу стремительным ударом по горлу. Прошу прощения, но он мне еще нужен. Ковальдо не доверял свои финансы простому главе стражи. Ну-ну, простой глава стражи, как же. В общем, казначея Ковальда заберет налоговое. Стальная длань! усмехнулся Самди, не обращая внимания на тело казначея, валяющееся у его ног. Нет, мастер, налоговик покачал головой. Ваш коллега, уважаемый Деннис Ван Игнис, по приглашению шефа проводил закрытое обучение. «О, как!» — темный маг покивал головой. «Не все ваши попали на тот курс. Значит, действительно личный порученец. Что ж, вот наш командир, синхронизируйтесь!» Мастер натаскивает подрастающее поколение. На лице на логовика впервые за все это время мелькнуло какое-то подобие эмоций. «Может быть, он справится!» — отрезал Самди. «Если что, подстрахую. Все, Дмив, Эд, действуйте!» Эд и дмиф, смерив друг друга оценивающими взглядами, шагнули навстречу друг другу. Уступая общий контроль уважаемому дмиву, с неохотой протянул Эт. Ваш отец гордился бы вами, Эд. Невозмутимо обранил Дмиф, явно оценив поступок студиоза. Как бы наставники Академии ни старались, но Эд явно не тянул на командующего городским гарнизоном и, к счастью, отдавал себе в этом отчет. К тому же, учитывая, что наш Эд – аристократ, ему было вдвойне сложно пойти под командование неодаренного Дмива. «Располагайте нами». Один момент, налоговик вынул из-за пазухи переговорный амулет. «Тудан, псы подступают, арбалетчиков на стены, стражников к воротам, собирая ополчение из магов». «Понял тебя, Дмив», – отозвался медальон. «А что наш павлин на это скажет? Уже ничего». Даже так? Голос невидимого нам Тудана посерьезнел. 200 арбалетчиков доберутся до стен через десять минут. Сотни стражей и 300 армейских копейщиков будут у ворот через семь. С магами сложнее, но решаемо. Куда их посылать? На зеленую стену. И предупреди, что к нам в город прибыл Самдита Набра-Седьмой с учениками. О, в голосе начальника стражи послышалось нескрываемое облегчение значит отобьемся обязательно позволил себе усмешку дмиф все тудан жду твоих ребяток. уже в пути вы все слышали дмиф посмотрел эду в глаза будем биться от обороны но нам нужно время к тому же сомневаюсь что это первый и последний прорыв на мой взгляд местные вели себя слишком уж спокойно то ли нам повезло с городом то ли дело было в том что дмиф работает на налоговую Конкретно мне было легко переключиться с мирного состояния на военное, но как это действует у остальных, я не знал. К примеру, в мирное время хладнокровное убийство Ковальда вызвало бы у меня шок, ведь нельзя так просто взять и убить человека. Но в военное время все воспринималось совершенно по-другому. Мэр города ведет себя неадекватно и ухудшает положение жителей нейтрализовать и взять командование на себя. Кто-то саботирует приказы или разносит панику, нейтрализовать любыми способами навести железный порядок. Псы сильнее обычного человека, а легионеры славятся своей выдержкой и дисциплиной. Про некромантов и шаманов и вовсе молчу. И у Дмива сейчас лишь два преимущества: он действует от обороны раз, и у него больше людей два. Если с умом распорядиться этими ресурсами, можно минимизировать потери. «Ах да, с нашим появлением у него появилось еще одно преимущество, и я бы на месте Дмива использовал его по максимуму». Но глава стражи от отчего-то медлил. То ли боялся подставлять молодых с виду студиозов под удар, то ли не знал наших возможностей. «Останетесь на стене? Нам бы на оперативный простор», — прищурился эт. «Макс при помощи Самди выбьет вражеских магов, Александр уничтожит один из отрядов». А гор поднимет небольшую армию мертвых. Неплохой план, кивнул Самди. Только не забудь, что нам нужно захватить алтарь. Алтарь? переспросил Эд: Вы что, не получили дополнительное задание? Самди вопросительно посмотрел на меня. Я молча покачал головой. Что ж, темный маг задумчиво скользнул взглядом по ровным коробочкам наступающих легионеров и уставился на мраморно белую арку портала. «Эд, корректируй вылазку на вас четырёх». «А как же вы, мастер?» «А я...» Самди, не отрывая взгляда от портальной рамки, с предвкушением улыбнулся. «Схожу на разведку». «Он что, собрался воспользоваться порталом? Один?» «Но...» «Поспешим!» — оборвал меня маг. «Нужно успеть, пока портал работает. Дмиф, открывай ворота. Студиозы тёмного факультета идут на выпускной экзамен».